— Клянусь, — сказал Карл Лули, — я приехал сюда из-за тебя. Потом повернулся к Хейди и увидел, что она так не пристегнула поясок с Мишкой. Но если Джек здесь, я бы не возражал повидаться с ним. Где вы остановились? Хейди стояла, расставив ноги, уперев руки в бедра. — Так я тебе и сказала. — Клянусь, ордера на арест у меня нет, — сказал Карл. — Ты можешь его пристрелить. — С чего вдруг ты сюда заявился? Знакомый пианист Макшан сказал, что здесь работает девушка по имени кити и, если не веришь, спроси у него. Эдди напряженно смотрела на Карла, как будто решала, верить ему или нет. Потом изогнулась, застигнула пояс сзади, поправила чулок и снова посмотрела на Карла. — Ты ведь все равно можешь забрать его в Оклахому, с орденом или без ордера, так? — Ты что, хочешь, чтобы я его арестовал? — Например, за то, что он угнал машину репортера. — Да, могу. — Так почему бы тебе его не забрать, а? — А у него что, неприятности? — Тедди говорит, что Джек должен ему 2500, обязан заплатить завтра. Джек ничего ему не должен и не заплатил бы, даже будь у него деньги. — Почему он не сбежит? — Машина не заводится. — Угоните другую. Тедди пригрозил. Как только Джек выйдет из дома, он покойник. — Карл и тебе только нужно сделать вид, будто его арестовываешь и увозишь назад в Оклахому. — На нем столько всего, — Карл внимательно посмотрел на Хэйди. — Ему светит большой срок. Все лучше, чем пуля в голову и гнить на дне реки. Наверное, за ним следят. Они хитрые и злые, — прикусила губу хейди Обещай, что арестуешь его. Ну, пожалуйста. — Скажи... — Правду, зачем тебе нужен, чтобы я его арестовал? — Чтобы спасти его или чтобы избавиться от него? — Какая разница? Хэйди пожалела плечами. — Здесь работает Элоди, и Джек воевает за ней. — А, она перестала заниматься проституцией. Из -за того репортера из настоящего детектива. Она написала ему, хочет узнать, любит ли он ее. Так они еще переспали. — Вряд ли. — Запиши мне свой адрес. Хэйди взяла с кушетки сумочку и присела. Хитти подошла к Карлу. «Ты знаком со всеми шлюхами, да?» «Будь добрее», — посоветовал он. Хэйди преддала ему свернутую записку. «Постарайся успеть до полудня». «Хорошо». Она открыла дверь, собираясь уходить, но обернулась на пороге. «Лу...» Лу Тесса в смокинге вошел в раздевалку и посмотрел на Карла. Потом повернулся к Хэйди, стоящей на пороге, спросил. «Чего ждешь? Трамвая?» Эдди подмигнула Карлу, закатила глаза и вышла. Лули объяснила. «Мы как раз говорили о тебе». «Да», — удивился Тесса. «Карл мне все о тебе рассказал». Карл достал удостоверение и жетон. «Жаль, что Лули расколола его». Он протянул руку. «Я знаю, кто ты такой», — бросил Тесса, не ответив на рукопожатие. И Карл приготовился к худшему. «Тедди хочет тебя видеть», — сказал Тесса кити он снова повернулся к Карлу. — И тебя тоже, приятель. Карлу показалось, что он в декорации кинофильма. Так выглядел офис человека, который возглавлял ночной клуб. Все блестит и сверкает хромом, зеленеют пальмы в горшках, на стене фотографии знаменитостей и Тома Пендергаста. Сам Тедди Риц выседал за письменным столом светлого дерева с закругленными углами. В кабинет вошел управляющий Джонни. Он встал сбоку от стола и сгурил сигарету. — Слушай меня внимательно, — обратился он к Карлу. — Будешь совать нос в наши дела, Лу тебе башку оторвет. — Интересно, — подумал Карл, — как работает Лу Тесса кулаками? Он оглянулся и увидел Лу Тессу в смокинге, сжимающим в руках бейсбольную биту. — Что происходит? — осведомился Тедди. Он обращался к лули не гадя Карла. Его голос звучал удивленно. хоть чтоб тебя выгнали?» лули разглядывала фотографии знаменитости. Уилл Роджерс, Амелия ирхард этот тот летчика с повязкой на глазу. Уайли, Поуст. «Я и так ухожу», — сказала она Тедди. «Не понял», — нахмурился Тедди. «Она хочет сказать, что совсем уходит», — вмешался Карл. а только после того, как ты вернешь ее чек». Ты можешь оставить чек себе, а ей дай наличный. — Прежде чем я буду разговаривать с тобой, — разозлился Тедди, — положи оружие. Отдай пушку, Джонни. Карл задумался.